Глава восьмая Вбежав в зал у Совета Пяти, Руси обнаружил там лишь понуро уставившуюся в полированную поверхность стола Леду. Отрешенный вид ее смущения и поспешность, с какой она отвела глаза, говорили о том, что произошла какая-то неприятность. Вдруг Леда хлюпнула носом и бурно разрыдалась. Подобного Руси не вспомнил по крайней мере лет 30. Что случилось? Вместо ответа Леда протянула ему какой-то лист бумаги. Руси быстро пробежал по нему глазами. Это была распечатка с компьютера. Текст гласил. «Приказываю сосредоточить все войска у западной стороны. Сила обороняющихся – три полка. Стратег Огнур пропустит вас сквозь свои боевые линии. Конная гвардия вместе с гепархом Кримом готова перейти на нашу сторону. Выступаем по моему сигналу. Х. Где ты это взяла?» Не переставая всхлипывать, Леда ответила. «Я случайно запросила данные радиоперехвата. «Слишком много случайностей», — подумал Русий, Но вслух этого говорить не стал, а спросил. «Откуда велась передача?» «Из радиорубки». «Кто там сейчас, Крим?» «Этна». Леда вновь разрыдалась. «Но почему она с нами так?» «Этна?» В памяти Руси возник образ погибшей рядной". Чегубы шептали. «Тот, кто пытается убить тебя, женщина. Ее кожа пахнет розовым маслом». «Нет, это не Леда. Она не переносит благовония». Говорит, что их запах напоминает ей о храмовой службе. Розовое масло любит Этна. Все сходилось. Руси вспомнил и странные взгляды, не раз обжигавшие его спину. Он вспомнил, что Гумий как-то заметил, будто Крим слишком быстро позабыл Ариадну и начал путаться с этной. Их видели вместе. Что ж, это лишние доказательства. Два ненавидящих его Руси человека. Ненавидящих столь сильно, что их не остановила даже перспектива гибель Атлантиды. Лишь бы покончить с ним, с Русием. Руси положил руку на пылающий лоб. Глазоледы следили за ним из подопущенных ресниц. Только не торопиться, спокойнее, приказал Атлан сам себе. Но спокойнее не получилось. Лицо Руси против его воли передернулось. Он спросил, где Крим? Не знаю. По-моему, в храме разума. Он должен был наблюдать за передвижением вражеских войск. Наблюдать? Зловеще хакнул Руси. Да, сверху много видно. Даже слишком много. Надо бы проведать его. Отдавая отчет, что его неприязнь к Криму в значительной степени вызвана личными мотивами и боясь показаться необъективным, Руси решил все же проверить слова Леды. Он подсел к компьютеру и запросил данные всех радиопереговоров. Все было так, как сказала Леда. Передача велась из радиорубки. Первая, которую обнаружила Леда, была с полчаса назад. Теперь появилась еще одна. Лаконичный приказ. «Атаковать! Икс! Проклятие!» Руси схватил радиофон и вызвал стратега Онгура. Ответ последовал сразу. Онгур слушает. «На связи главный управитель Атлантиды. Как у вас дела?» «Нормально. Противник много маневрирует, но не атакует. Ты уверен?» В голосе Онгура послышалось удивление. «Конечно!» Руси отключил радиофон. «Ну что?» – спросила Леда. «Все подтверждается?» «Похоже, что да. Где командор?» «Наверное, у себя. Срочно позови его». «Хорошо». Леда убежала. Руси связался с Гумием и велел тому зайти в зал Совета Пяти. Спустя минуту и Командор, и Гуми были уже здесь. «В чем дело?» – спросил Командор. «Они прорвались у порта. Денем погиб». «Я знаю. Ты позвал меня лишь за тем, чтобы сообщить мне об этом». «Не только. Вот еще что». Руси коротко рассказал об открытии Леды и высказал свои соображения. «Руководят действиями врагов?» – не поверил Командор. «Похоже, так. Доказательства?» «Прямых пока нет. Хотя, если ты помнишь, пленные упоминали, что им помогает какой-то Икс, обладающий очень большими возможностями. Эти телеграммы подписаны Иксом. Мы получим доказательства. Это проще простого. Каким образом?» «Надо подняться в храм разума и посмотреть, чем занимается Крим, и что на самом деле творится в западном секторе». «Командор чуть подумал, затем решительно произнес. Пойдемте». Они прошли весь четвертый уровень и по неширокой винтовой лестнице поднялись в храм разума. Лики ушедших атлантов сурово взирали на своих братьев. Их было уже пятеро. Третья ниша на левой стороне была занята статуей Ариадны, прозрачной и тоскующей. Руси невольно сглотнул комок, минуя это изваяние, высеченное придворным мастером Дрозенгортом из ослепительно белого мрамора. За алтарем разума находилась еще одна лестница, ведущая на крышу храма. В статую солнечного витязя, которая служила в мирные времена обсерваторией, а сейчас наблюдательным пунктом. Крим был внутри статуи. Он лежал у большого стационарного бинокля и высматривал, что происходит на западе. Рядом с ним лежала фляжка соевой, которой он время от времени прикладывался. Осторожные шаги вошедших, приглушенно разорвавшие тишину полого внутра статуи, заставили его обернуться. Ну и что творится в мире беззаботным тоном, спросил Руси не давая Криму времени опомниться. Но тот не казался растерянным. Его, похоже, удивил приход столь солидной делегации. Но не более. Крим выглядел уверенным. Сдается, они затевают что-то на Западе. Но я только что связался с Сонгаром. Он заверил, что у них все спокойно, делал наудивился Руси. «Не знаю». Крим пожал плечами. «Смотри сам». Руси не стал отказываться и принул к окулярным биноклям. «Действительно. На Западе начиналось наступление неприятеля». Густые толпы пиратов и кимтян двигались к ободному кольцу, таща бревна, доски и прочие способные держаться на плаву хлам. Но что примечательно, защитники сектора почти не препятствовали атакующим, лишь у одного из мостов шел вялый бой. Пираты лениво, словно нехотя, пытались прорваться на мост, а защитники столь же нехотя кидали в них камни и изредка стреляли из луков. И ни одного убитого, лишь пара легкораненых, один из которых тут же на глазах Русия подкрепился глотком вина. М-да, хмыкнул Руси. — По-моему, все ясно. Он уступил место у устьяре бинокля командору. — Да, — согласился тот, бегло ознакомившись с картиной боя. — Как ты это объяснишь, Крим? — Понятия не имея. Ни те, ни другие не хотят умирать, и только. — Не хотят умирать? Встать! — вдруг ряхнул командор. Неловко подволакивая раненую ногу, Крим попытался подняться. Руси и Гуми подхватили его под руки и поставили перед командором. — Атлант Крим! — голос командора был торжественен. «Я обвиняю тебя в измене Родины. До окончания расследования ты заключаешься под стражу. Но что я сделал? Об этом тебе предстоит нам рассказать. Уведите его». Атланты потащили Крима в выходу. Командор шел следом. Обернувшись, Руси попросил его. «Командор, разреши, я сам разберусь с Цетной». «Что ж, ты имеешь на это полное право». Крима заперли в спецкаюте четвертого уровня, в тюрьме для атлантов. Стены и пол ее были сделаны из многослойного керамопластика. Дверь из титанового сплава. Замок могли открыть лишь командор или главный управитель. Его кодирующий механизм был настроен лишь на их отпечатки пальцев. Как только Крим оказался в камере, Гумий и Юльм с пятьюстами всадников поспешили в западный сектор. Стратег Огнур был арестован. Командование сектора приняло на себя Гумий. И не слишком настойчивые атаки противника были тут же отражены. Враги бежали, оставив у моста несколько десятков трупов. Остальные вообще не рискнули переправляться через канал. Командор вызвал к себе командира конно-гвардейского полка и подвергивал гибным допросу Лишенный воли, гипарх сознался, что состоит в заговоре против титанов, что увлек его в заговор дворцовый песец Аргантур и руководит их действиями Некто-Х, настоящего имени которого не знает никто. Все сходилось. Они напали на след чудовищного заговора поставившего целью погубить Атлантиду. Командор связался с Русием. Ты был прав. Она виновата. Добейся признания и поступай с ней, как хочешь. Как хочу. Эхом воскликнулся Руси. Вскоре он уже стоял в радиорубке. Спокойно, словно ничего не знает, Атлант спросил обернувшуюся при его появлении Этну. Есть что-нибудь? Нет, вздохнула она. Марс молчит, словно провалился сквозь землю. Я связалась с Инкием, он обеспокоен. Но помочь нам ничем не может. «Или не хочет», – бросил Руси. Этна не отреагировала на это замечание и продолжала. Вроде бы удалось поймать к Кельсеи, но связь быстро оборвалась. Он успел лишь сказать, что окружен врагами и ему вряд ли удастся спастись. Было бы неплохо, если бы в его словах была бы хоть доля правды. Старому лису давно пора лишиться шкуры. «Это все?» «Да. А ты ждешь чего-нибудь большего?» Тогда Руси решил приступить к делу, ради которого он и находился в радиорубке. «Сколько времени ты здесь сидишь?» «Не знаю точно. Что-то около часа». Руси взглянул на часы. «Один час десять минут. Я видел Бульвия, когда он выходил из дворца». «Наверно. А почему ты об этом спрашиваешь?» «Вопросы сейчас буду задавать я. С кем ты связывалась, помимо Инкия и Кельсея? И связывалась ли ты вообще с ними?» Этна привстала. В голосе ее звучало недоумение и обида. «Я не понимаю твоего тона. Сядь». Русин давил ее на плечо, заставляя опуститься назад в кресло. — Сядь, Икс. — Я не понимаю. — Сейчас поймешь. Не мое дело выяснять, почему ты организовала заговор против государства. Об этом ты расскажешь позже. Сейчас ты ответишь мне на два вопроса. Чем тебе помешал лично я и каков ваш план? — Я не понимаю, о чем ты говоришь. В ужасе закричала девушка и вновь попыталась встать. Тогда Руси ударила ее кулаком в лицо. — Отвечай. Вытирая кровь с разбитых губ, Этна ошеломленно бормотала. Ты ничем не помешал мне. Напротив, я любила тебя. Ты просто не замечал этого. Конечно, конечно, язвительно закричал Руси. Она любила меня. Я не ответил на эту любовь, и она решила отомстить. Какая трогательная история. Но не забудем, что ты делал это не одну сотню лет. Атлан приблизил горящей яростью под маской глаза к лицу, пытавшейся отшатнуться Этны. Банальнейшая и любовная история. Нет такой любви и такой ненависти за отвергнутую любовь, которая длилась бы столетия. Или может есть? Этна молчала. «Есть», – прошептал Руси. «Я знаю, что есть. Теперь знаю. Но я не могу ненавидеть целую вечность. Я убью тебя раньше. И это будет месть не за меня, а за нее». Он вдруг сорвался на крик. «Какой у тебя план?» «Я не знаю, о чем ты». Не размахиваясь, Руси вновь ударил ее в лицо. «План?» «Негодяй, мерзавец! Да объясни мне, что здесь происходит?» «Сейчас», – сказал Руси. Он что-то задумал и чуть покусывал нижнюю губу. «Где твой бластер? Где ему и положено быть в кобуре? Покажи мне его! Зачем? Покажи!» Настоятельно попросил Атлант. Этна вдруг обо всем догадалась. Руси, сказала он дрожащим голосом. «Ты ведь не убьешь меня?» «Конечно нет! Я лишь заберу твой бластер! Отдай его мне!» Этна дрожащей рукой расстегнула кобуру, и в этот момент раздался выстрел. Импульс разнес девушке голову. Руси спрятал бластер и нажал кнопку радиофона. «Командор!» Она ни в чем не призналась. Командор молчал. Она пыталась убить меня. Я был вынужден защищаться. И лишь теперь раздался голос командора. Гнев помутил твое сердце. Боюсь, это дорого обойдется нам. Боюсь. Вокруг текло много событий. Высыхали моря, вырастали континенты. Неузнаваемо менялись эпохи. Разлетались в дребезги целые миры. И все это проходило мимо Сальвазия. Он стал стар и никому не нужен. А нужен ли был он раньше? Не был ли он всю жизнь лишь пешкой в игре командора и ему подобных, в игре сильных и властных? Конечно был, как не горько себе в этом сознаваться. А как жаль, что понял он это слишком поздно. Он был для них нулем, им крутили как марионеткой, играя в свою сложную игру, игру без правил и без жалости. Это он уже понял и воспринял спокойно. Но неужели они не верят в идею высшего разума? основы которой были разработаны им, Сальвазием. Неужели их вера была фальшью? Неужели их души столь низменны и пусты? Тогда конец. Тогда все. Они потеряли связь с миром, и сердца их пожал страшный демон власти. А как чисты и наивны они были. Руси, огромный мальчишка Юльм, Денем, и даже замкнутый в себе Крим. Они могли любить и ненавидеть, и чувства эти отражались на их лицах. Словно на лакмусовой бумажке А теперь они замкнулись в себе Ушли в собственное темное я Их я объяла весь мир И мир сузился до размеров я Руси надел непроницаемые очки Как у командора И стал столь же лжив и скрытен Хотя нет Он стал таким раньше Юрим стал жесток и полюбил войну Даже Денем страстный певец моря Прячет что-то в своих голубых глазах И все они не верят не верят в разум, не верят в человека, не верят в цель. Они живут лишь для того, чтобы жить. Словно черви, пожирающие нападшую листву и превращающие ее в перегной. Но черви хотя бы несут благо земле. А что несем мы? Боль и страдания. Ростки цивилизации замешаны на безверии. Алчной и циничной. Миру холодно в наших объятиях. Он устал от них. Он жаждет тепла. Но мы не способны дать ему тепло. Одна надежда ⁇ земляне. Это непосредственный дикарис с чистой душой, одинаково открытый и печали и радости. Земляне. Сальвази очнулся от думы и потер лоб, словно что-то вспоминая. Ах да, он хотел видеть Эмансера, умного, чистого кимтянина. Ему нужно было многое сказать ему, и заодно узнать новости. И, может быть, Эмансер раздобует ему поесть. Все слуйку отразбежались. И старик не мог раздобыть себе пищу. С трудом, поднявшись с кресла, Сальвази отправился на поиски Мансера. Каюты были пусты и молчаливы. Ни одного человека. Слуги исчезли. Атланты были заняты обороной города. Лишь Этна. Она лежала мертвая в радиорубке. Сальвази даже не удивился этому. Слово, так и должно было быть. Мансера он нашел в информцентре. Ким Тяйна разговаривал с двумя слугами Морилами. При появлении Сальвазия Марило вызывающе взглянули на него. Но Эмансер что-то шепнул, и они, поклонившись, вышли. Эмансер, дружок, я искал тебя. Да, я слушаю тебя, учитель. Как славно побыть с тобой. Сальвазий с тенем уселся в жесткий алюминиевый стул. Пожаловался. Они все бросили меня, никому я стал не нужен. У них просто нет времени, трезво рассудив, не согласился Эмансер. Город на грани падения. Не говори так, Эмансер. Они хитрые, они выкрутятся. В дураках снова окажемся мы. Ты да старый Сальвазий. О чем это вы, учитель? Они сумеют вызвать Марс. Помнишь, как-то я проговорился тебе, что мы пришли в этот мир на огромном корабле, путешествовавшем между звездами? Он недалеко, этот корабль, и силен, как прежде. Достаточно одного залпа его пушек, и от бунтовщиков ничего не останется. Он на круглом острове. Я так и думал. Там ваша база. Да, это наша главная база. И последний козырь. На тот случай, если будет совсем плохо. Они пока не могут с ней связаться, но уверен, командор придумает, как это сделать. Командор, вот корень всех бед. О чем ты удивился, Сальвази? О том, учитель. Эмансер сделал акцент на слове учитель. Вы пришли на эту планету, захватили ее, поработили ее народ. Вы навязали нам призрачные идеи, заставили горбать своими их осуществления. На вашей совести сотни тысяч жизней, замученных в урановых рудниках. Медных и угольных шахтах. Кому он нужен, ваш разум? Я хочу поклоняться силе. Я хочу удовольствия, счастья, полноты жизни. Что вы суете мне прекрасную лепешку никому не нужных знаний? Я хочу море, женщину. Я хочу видеть звезды кем-то. Эмансер, укорительно пробормотал старик. О чем ты говоришь? Мы с тобой часто спорили, но твои помыслы были возвышены, мысли чисты. Ты представал в моих глазах человеком новой земли, который должен был довершить начатое нами. «Довершить начатое вами?» В голосе Кимтяйна зазвучала злоба. «Нет, я не хочу воплощать в жизнь ваши бредовые проекты. Я не хочу строить. Я хочу разрушать. Я разрушу ваш мир, и он станет моим, таким, каким был до вас». «Но и Мансер, мы же излечили земную боль. Мы прекратили войны, остановили голод и болезни. Земля стала щедрой и напитанной солнцем». Ким Тяйна расхохотался. «И все? Но взамен вы навязали миру ложь. Вы опутали Землю сетью лжи. Даже рабов своих вы пытались заставить поверить, будто они не рабы. Вы червяки, прогрызшие яблоко планеты. Вы толя, пожирающие ее сады. Вы исчезнете, и лишь тогда Земля сможет вздохнуть свободно. Ты хочешь, чтобы мы исчезли? Не только хочу. Я приложу к этому все свои силы. Я пружина в механизме, что скоро разрушит Атлантиду. Я...» Словаким тяйно прервал истеричный смех Сальвазии столь громкий, что и Мансер не мог поверить, что его могло породить такое тщедушное тело. Пружина? Ты винтик. Ты же сам обвинял нас, что мы обратили людей в бездушные винтики. И вот ты сменил хозяина. И остался таким же? Да нет, не таким же, а еще более бесправным винтиком. Ты думаешь, с нашим исчезновением что-нибудь изменится? Нет. Придет новый хозяин, и вы будете целовать ему ноги. Я не знаю, кто это будет. Кельсея, Руси, Леда, Крим. Но вы будете присмыкаться по-прежнему. Вы народ, способны лишь присмыкаться. Вы не рождены строить и повелевать. Вы можете лишь разрушать и присмыкаться. Замолчи, старик, вырвался хриплый шепот из горла Эмансера. И раболепствовать, словно вбил гвоздь Атлант. Вы дерьмо. Эта планетка населена мразью. склизлой мразью, не способной к творению. Молчи, старик, приказал Эмансер. А почему, обрадовался Сальвази, молчи? Ты завтра же приползешь к ней на коленях и будешь целовать ей ноги. И не потому, что любишь ее а как раб. Молчи, заорала Мансер, будя своим криком застывший в немоте коридора дворца. Ты думаешь, мы проиграем? Нет. Мы уже победили. Мы превратили вас в нам подобных. Вы – это мы. Столь лишь разницы, что вы куда меньше знаете и не столь долго живете. Вы приобрели все наши недостатки. Вы стали лживы, жестоки, полюбили кровь и войны. Вы почитаете человека за ничто. Ведь так. Я для тебя ничто. Ты хочешь убить меня и не считаешь это чем-то страшным. Да, это так, старик, и я сделаю это. Мне очень жаль, что ты стал одним из нас, Эмонсер. Твоя душа стала чернее твоей кожи. Ты уже не тот, кем тянет, что жалил грибцов, испепеленных злобными богами. Ты сам стал злым. В твоей руке зажат окровавленный меч. И я уверен, ты и те подобные даже не разрушите храм нашей веры. Вы просто дадите ему другое название. Смените вывеск, не затронув сути. К примеру, храм Черной Луны. Ха-ха-ха. Сальвазий зашелся выросшим из истеричного смеха кашлем. Эмансер не стал больше слушать. В любой момент сюда мог кто-нибудь заглянуть. И тогда старику не суждено было бы ответить за свои слова. Подобно черной кошке прыгнул он на изогнувшегося в приступе кашля Сальвазия и сдавил тщедушное горло. Старик попытался вырваться, но руки кимтяйно сжимались все сильнее и сильнее. Вскоре тело Сальвазия обмякло. Усиневший язык вывалился наружу. В голове его, видно, лопнула какая-то жилка, и изо рта ударила тоненькая струйка крови, обогревшая руки Мансера. Ким выпустил шею убитого и спокойно вытер ладони, а его белоснежный хитон. Старик был прав, но лишь в одном. Они приучили Мансера не бояться крови. А может, а чем плоха мысль старого идиота Сальвази? Сегодня они уничтожат Титанов, а завтра... Завтра он станет верховным жрецом. Жрецы нужны всегда. Черной луны? А почему бы нет? Отличное название. Звучит. Черная луна. Жрец черной луны. А над дворцом будет возвышаться черно-базальтовая статуя человека с шрамом в руке. Статуя жреца черной луны Эмансера. Хотя на первых порах сойдет и та, что стоит сейчас. Надо только выкрасить ее черной краской. Вдруг Эмансер споткнулся и застыл на месте. В дверях стояло лето. Из погибших аналов Атлантиды. Агония. День пятый. На рассвете противник предпринял новую попытку овладеть гаванью. И это ему удалось. Лазерная пушка и робот, отразившие предыдущее нападение, оказались выведены из строя. Кроме того, диверсант освободил из дворцовой тюрьмы предводителя вражеского войска пирата меча. На основе анализа радиоперехвата установлено, что во главе заговора стоят Атланты, Этна и Крим. Везде измена. Крим изолирован. Этна в сопротивление и уничтожена. В результате предательства неприятель овладел портом. Однако с помощью чрезвычайных мер была предотвращена попытка захвата западного сектора. В морском бою гавани погиб адмирал флота Денем. Предпринимаются срочные меры для искоренения измены и укрепления обороны. Город пал в мгновение ока. Великолепная, ни с чем не сравнимая оборона рассыпалась, словно песчаный замок. Стратег Треггер перешел на сторону восставших и пропустил их части сквозь северный сектор. Полки Треггера, за исключением одного, тут же уничтоженного, присоединились к бунтовщикам. Пали сразу две линии обороны. Остановить врага удалось лишь на третьем обводном кольце, куда были брошены гвардии и колесницы. Там завязался невидно жестокий бой. Тридцатитысячная жаждущая крови и добычи толпа вдруг натолкнулась на четкие шеренги гвардейцев, которые при ее появлении не побежали, а остались непоколебимо стоять на месте. Нившие, почувствовавшие свою силу, разразились насмешливостью с примесью досады воплем. Кто там мешает такой приятной прогулке? А вот мы вас. Но противник почему-то не испугался и сейчас. Тогда огромные массы низших атлантов и пиратов сбер правильно оценил силу преградившего путь отряда. Приказал своим кемтянам не двигаться с места, бросилась на противника, готовясь скорее не к битве, а лишь высечь этих самоуверенных нахальных мальчишек. Подобно гигантской волне, обрушивающейся на узкий гребень мола, налетели они настроенные стройные шреги, закованные в медь воинов, и отхлынули, оставив на месте сотню трупов. Не поверили своим глазам, налетели яростно, били с придыханием. Гвардейцы сдержали и этот натиск, затем прозвучал сигнал. И на правый фланг атакующих обрушилась сотня колесниц, ведомых гумием, а на левой – тысяча белоконных всадников во главе с Юльмом. Нападавшие шли на пир. На пир они и попали. Только пир этот был кровав. Колесницы смяли толпы предателей атлантов и положили их целыми грудами. Всадники прорвали массу врагов насквозь и ударили с тыла. К ним на помощь шли оставшиеся верными полки Восточного сектора. Нападавшие попали в мешок. Им грозило полное уничтожение. Вот здесь-то и пригодился отряд Сбира. Кемтяне оттеснили всадников и рожали смертельные клещи, предоставив своим незадачливым союзникам возможность бегства. Получившие хороший урок, вояки бросились в эту открытую щелку, давя друг друга на мостах, захлебываясь в зеленые тени каналов. Тысячи их погибли во время этого бегства. Кемтяне сдержали напор гвардии и отступили лишь тогда, когда убедились, что все, кто мог, бежали с места страшного побоища. Отступили в полном порядке. Был всего лишь полдень, пятого дня агонии. Над Кемтом светило солнце, яркое, как всегда. По дорожке, ведший к ангару, шел Кельсей. Ноги его заплетались. Великий Намарх был порядком пьян. Давно он не позволял себе подобной вольности. Кельсеев всегда держал себя в ежовых рукавицах. Он обходился и без вина, и без вкусной пищи. Да и, черт побери, без красивых женщин. Единственное, без чего он не мог жить, была власть. Все остальное не имело значения. Все остальное приносилось в жертву власти. Но сегодня он позволил себе напиться, после того, как вернулся в Кефтию. Гибла Атлантида, уходила эпоха. И Кельсеев вдруг остро почувствовал это. Что ждет его впереди? Вопрос этот не пугал. Он давил на Кельсей. Нужно встряхнуться, решил Намарх. Вина. Слуга тут же принес наполненный алой жидкостью бокал. Я же просил вина. Если бы я хотел бокал вина, я бы так и сказал. Изумленный таким поворотом событий слуга сбегал и принес целый кувшин. Вот, теперь хорошо. Никого ко мне не пускать и не беспокоить. Я хочу остаться один. Намарх сел и выпил залпом два бокала вина. Съел апельсин. Захотелось чего-то более существенного, но для этого нужно было звать слуг. Кельсия не стал делать этого. Вскоре в голове приятно зашумело. Кельсия усмехнулся этому подзабытому чувству и выпил еще два бокала вина, затем еще. Он был пьян, и ему захотелось общение. Захватив ополовиненный кувшин, Намарх направился к ангару, где обычно суетился Зрунт. Пилот был на месте, деловито чумазый, он тер какой-то ветвиш и без того чистый бок катера. «Здравствуй, сынок», – пьяно улыбаясь, – сказал Кельсея. «Добрый день, хозяин. Садись». Кельсея шлепнулся на деревянную лежанку. «Выпьем?» Зрунт отрицательно покачал головой. «Я не пью, хозяин». «Молодец», – пьяно одобрил Кельсея. «А вот я, кажется, сегодня напился». «Напился? Мда». «Ты знаешь, мы больше никогда не полетим на Атлантиду». «Почему, хозяин?» «А?» – Скинул потерявший низ разговор Кельсея. Я спрашиваю, хозяин, почему мы больше никогда не полетим на Атлантиду? Почему? А не к кому. Атлантов больше нет. Ну, точнее говоря, пока они еще есть, но вечером их уже не будет. Они умрут. Все. Их убьет Сбир. Помнишь Сбира? Еще бы зрунду не помнить великолепного гвардейца-офицера, которому он всегда втайне завидовал. Помню, хозяин. Вот так, сынок. Он и пираты сейчас штурмуют город Солнца. Город уже обречен. Вот так-то. Не станет и Гумия, и Леды, и Командора, и Исония. Помнишь Исония? Зрунт молча кивнул. «И он умрет. И правильно. Не надо было убегать и с кем-то. Всем хотелось на Атлантиду, а ее ап и не стало. Вот так-то». Кельсия пошатнулся. «А ты что делаешь?» «Катер мой. Мой молодец. Поговори со мной, — внезапно попросил Намарх. «О чем?» — спросил Зрунт. «Действительно, о чем. Не знаю. О чем хочешь, если тебе не противно». «Да нет. Ну, тогда поговори. На днях я видел бой крокодилов». «Тебе не о чем со мной говорить», – пробормотал Кельсия. «Никому не о чем со мной говорить. И незачем». Кельсия вдруг разрыдался. «Никого. Никого не осталось. Мы потеряли родину. А теперь умерли все, кто потерял родину. Все. Знаешь, жизнь – странная штука. Я хотел лишь разыграть игру, доказать, что я смог это сделать. И вдруг все получилось, и Атлантида рухнула. Я и сам не ожидал этого. Я уже заметал следы. Даже подготовил тайное убежище в горах Нубии. Помнишь, мы там как-то бывали? В тех лесах чудесные фрукты. Белое солнце в горах Аларона. Белые звезды в розовом боре. Воздух росой утра напоенный. Утлая лодка в бушующем море. Орлон-то горы там, откуда я пришел. Стихи были запрещены, о них забыли. Я нашел их в тайной библиотеке. Там у нас были фанатики, отказывавшие сдать книги хотя за это грозило весьма строгое наказание. Так вот, мы накрыли одну из таких библиотек. Хозяин пытался отбиваться. Это было смешно. Мы захватили более сотни книг. Я раскрыл одну из них и прочел там вот эти стихи. Почему-то запомнилось. Ого. Угу. Неизвестно с чем согласился Зрунд. Эх, сынок, ничего ты не понимаешь. Никто ничего не понимает. Кельсей приложился прямо к кувшину. Сознание воздуманивалось. «Да, не понимает. Все вы меня не любите». Намарх начал обижаться. Это свидетельствовало о том, что он действительно очень пьян. «Да». Голова Кельсея упала на грудь. Он начал валиться на бок. Зрун подскочил к хозяину и бережно уложил его на лежанку. Затем он вернулся к прерванному приходам Кельсея занятию, изредка поглядывая на спящего. Внезапно он решительно отбросил тряпку и забрался в кабину декатера. Взревели двигатели. Гигантская черная птица взвелась в небо, повергнув сработающих в поле кемтян священный ужас. Из сопол вырвались сгустки пламени. Катер исчез за горизонтом. Кельсей сопел в тяжелом пьяном сне. Голова его свесилась на бок. Изо рта стекала тонкая полоска слюны. Прочертив блестящий след на щеке Намарха, слюна тягучо капала вниз, на жесткую лежанку, и на тонкие резиновые перчатки, еще помнившие истеричное биение радиоключа. Слюна тягуча капала вниз.